Борьба миров. Федор глубоко и осмысленно ощущал окружающий его мир, жизнь страны, ее события и явления в бесконечном многообразии, природа, ландшафты, наконец, люди и всеобще известные и совсем незаметные – все это его тема. Где-то для полотен в радуге красок, где в графическом изображении, а то и в скульптурной лепке. Да-да, именно так – Федору были подвластны все жанры во всем диапазоне изобразительного искусства. С его на редкость щедрой художественной одаренностью, творческим воображением и жаждой созидания он работал увлеченно, порой неистово. Можно ли тратить свой талант, если он есть, иначе? Если его нет, другое дело. Федор во все времена проявлял огромный интерес ко всему новому и необыкновенному, вдруг возникавшему в искусстве, чему он никогда не изменял, так это своему неизменному реализму. Если не это, то что тогда? Уход от правды, погружение в мистику, в абсурд, в мертвый мир абстракций? Традиционный реализм – это далеко не замкнутая империя застывавших взглядов на искусство. Он всегда был прекрасен в своем развитии и многообразии. К его обширным территориям примыкают бесчисленные анклавы других тенденций – выражающих видение мира и событий несколько в иных, порой непривычных формах и толкованиях, но вызывающих у нас вполне адекватную, с положительным зарядом реакцию. Разве внезапно возникшее течение французского импрессионизма, сначала насражившее, а затем очаровавшее весь художественный и, конечно, зрительский мир, живет по другую сторону реализм? и Федору Павловичу, несмотря на его пристрастие, был далеко не чужд этот свежий французский ветерок, не говоря уже о его аромате в искусстве русских, наших импрессионистов, коровина и грабаря, формально признанных таковыми, хотя почему бы не назвать рядом с ними, скажем, Юона, Кустодиева, Петрова-Водкина, Борисова-Мусатова и не только их, в теплоте и легкости красок которых запечатлена как бы увиденная с беглым взглядом нас окружающая жизнь. А богоподобный Валентин Серов, по-вашему, не импрессионист? Еще какой, побудьте рядом с его портретами. Не обошла стороной эта заманчивая страсть в некоторых картинах и самого Федора. Однажды, это было под конец 70-х, когда он с Лидой отдыхал в одном из подмосковных санаториев, а я навестил их там, Федя показал мне свои последние работы — Этот сангвиник не представлял себе отдыха без кистей и красок. Еще не дав всмотреться в них, он сообщил, что нашел несколько иную манеру в живописи и что в ней он, пожалуй, намерен задержаться. Я заметил эту немало удивившую меня некую новизну в почерке художника, и мне показалось, что в этих работах он слегка соскользнул к моим любимым французам. Не удержался. Сказал ему о своих подозрениях, даже назвав кого-то из них, не то Сисляя, не то Сезанна, хотя они совершенно не похожи друг на друга. «Нет, нет, это совсем не то», — нахмурился Федор. Он никому не собирался подражать. Это были его собственные поиски. Но живопись его в последние годы жизни действительно немного преобразилась. Не скажу к лучшему, и это видно было хотя бы в его космической теме, которую он тоже не обошёл стороной. Фёдора никогда не смущало и тем более не вызывало у него каких-либо чувств отторжения искусство самых разных художественных школ, направлений и вкусов с их бесконечными оттенками, если он видел в них творческое начало и живописное мастерство, а не формазонство. Как и все реалисты, или большинство из них, он вполне благосклонно относился к искусству умеренного авангардизма, не приемля лишь крайне левые, беспредметные его проявления. Все же авангард – это стиль со своими законами жанра, а не что попало. Всегда интересны были для Федора картины Гончаровой, Ларионова, хотя работы последнего периода их жизни особого восторга у него не вызывали. Скорее, недоумение. Что уводило этих одаренных художников в мир условности и отвлеченности нарочитого примитивизма? Я не забыл, как однажды на Масловке, в квартире Федора Семеновича Богородского и его супруги, очаровательной женщины, известного искусствоведа Софьи Васильевны Разумовской, разгорелся неспокойный разговор друзей художников, среди которых был и мой Федор. Александр Дейнека и еще кто-то об искусстве Пикассо, Шагала, Модельяне и даже Сальвадора Дали, о котором я в то время не знал ничего. Кто и как воспринимал их живопись, мне трудно вспомнить. Но я почувствовал, как захватывающе интересны были для каждого из них Отличимый с первого взгляда полотна этих удивительных французов и испанцев. Хотя к этому суждению с положительным зарядом подвел их Дейнека, сам, как известно, в своей живописной манере, отличавшейся склонностью к левым революционным формам искусства, за что его случалось, упрекала даже центральная пресса. Но он от этого не страдал, на газетные шпильки мало реагировал и, оставаясь самим собой, был прекрасен во всем диапазоне своего блистательного таланта. А позже, к его 70-летию, ему даже звание Героя Соцтруда пожаловали. Но так случилось, что в тот же день, не узнав об этом, он умер. Федор был мало разговорчив, Энтузиазм Дейнеки не подействовал на него вдохновляюще. А когда пересуды коснулись Сальвадора Дали, напомнил, что этот классик сюрреализма не раз прибегал и к другим формам абстрактной живописи. Размазывал краски по холстам босыми ножками своих поклонниц, а подписывался сам, игнорируя главных исполнительниц. Под конец разговора зацепили и супрематизм Малевича, подвергли злоязычию. Так мне запомнилось. Да и что там могло быть привлекательным в этих цветастых завитушках и геометрических фигурках, Ни незатейливых, игрушечных, не несущих никакой нагрузки, ни смысловой, ни эмоциональной. Можно ли сказать, что эти живописные опусы рождались в раздумьях, в муках творчества? Даже Илья Эренбург, с которым, к слову, хорошо был знаком Федор, тонкий знаток европейской живописи и большой приверженец искусства левого толка, абстрактные изображения вообще не считал произведениями изобразительного искусства и видела их пригодными разве что для разрисовки тканей, фарфора и обоев. Эти полотна никогда не заставят задуматься о природе, о человеке, о жизни, писал он. А между тем эстеты от искусства находят там и глубокую философию бытия, и осязают флюиды космических озарений. Бог им судья блаженным. Определеннее были энергичные девицы, не то искусствоведочки, не то экскурсоводочки, сопровождавшие очередную выставку абстракции на Волхонке. Вы тут смысла не ищите. Расслабьтесь, смотрите, получаете удовольствие. А там нет не только смысла или хотя бы чувства. Там даже гармонии красок нет. Там нет ничего. В стане эгоцентристов всегда было неспокойно. Мелкие группировки и обособленные ортодоксы непримиримо враждовали друг с другом и все вместе ополчились на реалистов. Те в долгу не оставались. Все же это была гвардия изобразительного искусства, и ее бастионы держались крепко. Федор был активным бойцом, но цели выбирал осторожно. Приверженца Репина, Нестерова, Поленова, казалось, должен был раздражать, скажем, аристарх Лентулов – со своими пестрыми косыми колокольнями и падающими на пригорках избами. Но Федор ценил в нем крупного мастера и умного художника с широким размахом его творческих возможностей. Вам не попадался на глаза бесподобный портрет Лили Брик, сработанный в классических формах? Загляденье! Россию, ее глубинку Лентулов видел, вероятно, чуть хмельной, слегка покосившийся в ее традиционном лубочном наряде в пестроте лоскутных одеял, цветных платков и расписных игрушек. Такое ее и писал. А Роберт Фальк, Федор с большим интересом и пониманием воспринимал искусство этого очень привлекательного художника, прекрасного в кларите красок, в полутонах, в игре пропорций. Его картины наполнены настроением, душевным теплом, загадочной недосказанностью. Фальк учился у Валентина Серова и Константина Коровина, и не без права на то осознавал себя реалистом, а в художественной среде славился как известный и очень почитаемый живописц, хотя широкой публике был мало знаком. Но однажды, когда Никита Хрущев, наводя порядок в культуре, ввалился в манеж и наткнулся на картину Фалька «Обнаженная», разнеся ее в пух и прах, имя художника прогремело над всей страной. Тогда же крепко влетело и скульптору неизвестному, яркому, изобретательному, глубокому по мысли художнику. Знал бы Никит Сергеевич, что именно он, Эрнст Неизвестный, поставит на его могиле великолепный авангардистский памятник. Федор, я помню, был очень встревожен этой сценой в манеже, переживая не столько за неизвестного и Фалька, Фальк об этом узнать уже не мог, сколько за последствия нового наката идеологического террора на советскую культуру и искусство. Публичной порке тогда подверглись не только художники, досталось и драматургам, и поэтам. За Фалька в манеже заступился только Сергей Васильевич Герасимов, беспартийный большевик, смелый и бескомпромиссный художник. Хрущев бы прислушаться к нему и хоть что-то понять в этом, тонком деле живописного искусства, но ему это не понравилось. Он лучше знал, что и как нужно писать для народа. Слух о хрущевском скандале, учненном у обнаженной Фалька, изрядно потревожил в то пуританское время воображение немалой части нашей общественности. Возбужденный народец валом повалил в манеж, на ходу вопрошая «А где здесь голая Валька?» На этом Хрущев не остановился, учинил шумный разгон группе художников, претенциозно именовавших себя авангардистами. Ошеломленный всем увиденным, Никита Сергеевич выходил из себя и ругался и поносил это, как он обозвал его, уродство последними словами. Зря он так кипятился, только громкую рекламу сотворил нашим доморощенным модернистам, обруганная Хрущевым вещь уже реликвия, привлекающая к себе внимание. Слишком рано, не предвидя последствий, вылезли подпольщики на свет белый, поверив на волне 20-го партийного съезда в хрущевскую оттепель. Развинчивая сталинские прегрешения, Никита Сергеевич вовсе не намерен был подвергать сомнению партийную идеологию в области литературы и искусства. И лишь спустя три смерти очередных генсеков, под треск разрушающейся страны герои бульдозерных выставок Прямо с городских бульваров ворвались на стены самых престижных выставочных залов. Такое не забывается. И через пятьдесят лет в Манеже открылась юбилейная выставка тем самых несчастных картин, над которыми глумился Хрущев. Теперь выставка привлекла к себе внимание не своим искусством, через полвека утратившим и без того скромное впечатление, а своей причастностью к вселенскому скандалу. В том и была ее ценность. А та абстракция, в которую Хрущев плюнул, вообще возросла до масштабов шедевра. Цены ей нет. Не могу забыть, как однажды, войдя в кафедральный зал собора Парижской Богоматери, я прямо с порога был ошеломлен зрелищем выставки абстрактных, абсолютно бесформенных и бессмысленных многоцветных акварелей, растянувшихся вдоль стены поверх старинных картин с библейским содержанием. Подумалось, не нашли русский сюда пробрался. Присмотрелся француз. Легче от этого не стало. Где же пределы кощунства и цинизма? Федор, как известно, давно был не в ладах с формалистами и однажды прошелся по их рядам плотным огнем злющих карикатур. Целый альбом выпустил. «Тайны абстракционизма». Как чуть позже с тем же зарядом огромный триптих, он и сейчас экспонируется в Третьяковской галерее. Триптих в средней части это о венецианской биеннале, где с традиционной регулярностью проходили выставки, фестивали классического живописного искусства и куда однажды явочным порядком вторглись модернисты, или как там их еще, предъявив публике свое беспредметное и бессмысленное творчество. И там, и там Фёдор наносил главные удары в основном по эстетствующим снобам буржуазного мира. От них, мол, идет вся эта инфекция. Хотя хорошо знал, что наш русский абстракционизм и сам по себе был не слабого десятка, а порой и покруче западного. Иногда корифеи современного искусства живописи посвящают зрителя в технологию создания своих произведений. Вот берется ведро с жидкой краской, и мэтр выплескивает ее содержимое на белое полотнище. Все, шедевр готов. После просыхания картина заключается в рамку и вывешивается в выставочном зале. Такую технологию Федор Павлович высмеивал еще в начале 60-х годов, не подозревая, что в 21 веке для наиболее продвинутых авангардистов его издевательские карикатуры станут учебным пособием, поскольку там можно узнать, как пишутся картины, ослиным хвостом или, скажем, с помощью велосипеда. А уж высший пилотаж — это застывшие отпечатки разлитых на холсте красок, по которым прошлась цыганская пляска. Федор ничего не придумывал, не фантазировал. Он описал и изобразил только то, что уже было преподнесено цивилизованному человечеству в абстрактном искусстве начала XX века. Я не забыл, как в середине 30-х годов журнал Пионер, чтобы приблизить юную массу своих читателей к пониманию передового искусства, советовал начать с малых форм в изгиб сложного пополам тетрадного листа накапать чернил и разгладить его, чтобы снова раскрыв, полюбоваться симметрией раздавленной клякс. Не стоили кляксы, мы влетели и в новый век. Так или иначе, но после тех яростных атак, что учинил Федор на открытом поле Брани, жертв и разрушений замечено не было. Зато разозлил он наших иноверцев до крайности, и классовых врагов нажил себе сверхмеры. Польнул Федор крупным калибром очередного сатирического альбома и по поджигателям войны. В те годы жесткого военного противостояния грохотало и такое оружие. Но мы были не одиноки, этим спортом занимались все наши вероятные противники. Мне довелось листать в Пентагоне красочные печатные издания «Карикатур» с адресом в нашу сторону. Но куда им с их убогой и примитивной фантазией до нашего Федора? Наделенный чувством юмора, он в сатирических рисунках был острым и изобретательным, Самые знаменитые в стране классики карикатуры ценили его мастерство по высшим меркам. Но к графике он обращался не так уж и часто, предпочитая всему другому живопись. Как писал Николай Заболоцкий, «Лишь ей единственное дано души изменчивой приметы переносить на полотно». Это из стихотворения «К портрету Струйской». Изумительный портрет работы Рокотова, Чудесные стихи. К портретам стихи писали Пушкин, Тютчев, Фет. Нынешние поэты к нынешним портретам стихи не пишут. Фёдора всегда увлекала работа над драматургией предстоящего живописного рассказа. И, видимо, потому, прежде чем остановиться на окончательном выборе, у него появлялись варианты и отдельные фрагменты задуманной картины, многие из которых, в общем-то, смотрелись как вполне самостоятельные произведения. Федор писал, «Жанровую картину можно сравнить с коротким рассказом. Та же конкретность сюжета, выпуклоочерченные характеры, точность композиции. Художник захватывает зрителя так же, как писатель делает это с читателем. В живописи совершенно необходим хорошо, с искоркой проработанный сюжет». Во многом он опирался на живописный опыт русских художников XIX века, Особой меткой выделяя среди них искусство Василия Максимова, но больше всего Павла Федотова, его не только безупречный рисунок и тончайшую живопись, что само собой, но главным образом выразительность его картин, их наполненность глубоким содержанием. Каждый из них, святовство майора, свежий кавалер, как и большинство других, является собой сочный сюжет не только для коротких рассказов, но и для более крупных литературных произведений. Острые, насмешливые, образные, они вызывают раздумья, наталкивают на аналогии из жизни нашего времени. Недаром еще при жизни художника его называли «Гоголем в живописи». В советском искусствоведении Федот считался основателем критического реализма. Насколько правомерна такая трактовка его творчества – о чем сам Федотов не мог даже подозревать, судить не берусь. Но повествовательную манеру его живописи, где в диалоге со зрителем активно участвуют все действующие лица и работает каждый предмет, малейшая деталь картины, Федор Павлович ценил превыше всего другого и предпочитал в собственном творчестве всему остальному. Случалось, разрабатывая многоплановые сюжеты, он прибегал к лепке действующих лиц из пластилина, и варьируя их расстановку, меняя ракурсы и акценты, легко находил оптимальные и безошибочные решения. Известно, что к этой тактике обращались и старые русские мастера, так что в этом деле Федор не был первопроходцем. Казалось, он просто забавлялся своими фигурками, потом вдруг бросался к мольберту, делал беглые наброски, бросал одни, начинал другие. Это были счастливейшие минуты творческого озарения, постижения истины. В такие дни, даже очень поздним вечером, с ним только там, в мастерской, можно было встретиться, чтобы тихо посидеть на диване и молча полистать альбомы и книги. В одной из журнальных статей он писал, не раз закрепляя эту мысль, и в открытых беседах, и в других печатных изданиях. «Реалистическая станковая живопись – это вершина творчества художника. Она требует от него бесконечной преданности искусству всей жизни». Это в нем его нравственный и душевный настрой, в состоянии которого он работал.